Сообщение от Берса поступило через месяц после того, как на лунную базу вернулись звенья атакаторов, занимавшиеся деблокированием маршрутов. Оно пришло на центральный пункт связи во время собачьей вахты. На счастье, в этот момент старшим дежурным оператором был Млокин Стив. Сразу после столь громкого возвращения из империи пути троих приятелей разошлись. Когда он наконец узнал, с кем именно три года делил комнату в общежитии Танакийской школы, его взяла некоторая оторопь. Конечно, он был простым парнем из глубинки, гордым тем, что ему нашлось место среди тех, кто защищал землю. И еще больше он возгордился, когда попал в число нескольких сотен счастливщиков, которым выпало учиться в империи. Но откуда ему было знать, что его соседями были два члена Совета защиты земли, И один из них – сам командующий. В их деревне, которую обитатели до сих пор по старинке продолжали называть «куклосом медвежьей скалы», не только называли берсами всех берсерков, но и частенько давали такое имя новорожденным, большинство из которых по старинке появлялось на свет от производителей, а не от зарегистрированных отцов семейств. В общем, там все шло так же, как в добрые старые времена – Правда, новую власть особо не ругали. После освобождения существенно улучшилось медицинское обслуживание, отпала необходимость ежемесячно отправляться к узловому контролёру и в лесах стало поспокойней, поскольку диких стало поменьше. Да и те по большей части перестали прятаться в дебрях, а сбились в охотничьи или земельческие общины и жили в небольших деревеньках. Впрочем, то, что добропорядочные обитатели кукласов и дикие, вроде как стали равными, нравилось далеко не всем. Во всяком случае, Млокен Стив выслушал по этому поводу немало сетований во время своего отпуска. Когда он после отпуска возвратился на лунную базу, Берс уже улетел, а на Энтони навалилось столько, что он с трудом выкроил для него несколько минут, чтобы переброситься парой слов и передать приказ о назначении. Млокин Стив понимал, что на плечи его высокопоставленных однокашников свалился слишком большой груз, и, наверное, они просто не могли уделить ему больше времени. Но на душе все равно остался какой-то осадок. А потом дела навалились и на него. Он крутился, как белка в колесе, иногда удивляясь тому, что на такого сопляка, как он, перекладывают такую огромную ответственность. Так прошел почти год. Впрочем, последнее время стало поспокойнее. Две недели назад Энтони вызвал Стива. Посыльный нашел его прямо в доке. Они как раз занимались заменой сердечников левого главного двигателя-бродяги. А парень был очень настойчив. И потому Млокин Стив заявился в кабинет члена Совета Защиты прямо в измызганной спецовки. Впрочем, это не диссонировало старившей в кабинете обстановкой. Энтони торчал у планшетного экрана с толпой каких-то не менее замызганных типов, в одном из которых Млокен Стив с удивлением узнал самого Медведя Кармачева, главного инженера базы и тоже берсерка. Заметив Стива, Энтони на несколько секунд прервал свой оживленный разговор и энергично пожав ему руку, сразу взял быка за рога. «Быстро переоденься и на второй причал». Через полчаса прибывает корабль со специалистами из Империи. Будешь заниматься ими. Адмирал уже там. Так что на время приема увеличишь его свиту на одну единицу. Но как только он закончит со всей этой официальной тягомотиной, все передается в твои руки. Все понятно. Млокен Стив тупо кивнул. Энтони по-свойски хлопнул его по плечу и снова повернулся к медведю. Млокин Стив вцепился в плечо Энтони. «Так что я должен делать?» «Как что?» – удивился Энтони. «Все?» «Ты отвечаешь за размещение, питание имперцев и, главное, эффективное использование их мозгов». «То есть...» «Это уж, родимый, твоя забота», – усмехнулся Энтони. «Думай. Когда дело дойдет до конкретики, обращайся. А пока вспомни все, чему тебя учили». «Пошевели мозгами и действуй». Так Стиф и оказался на дежурстве в центре связи. Инженеры из империи первым делом усовершенствовали систему связи и управления, удивляясь, как защита вообще смогла чего-то достигнуть с таким каменным веком. А поскольку на Англик пока были переведены только основные инструкции, да и те еще только изучались персоналом, первое время в состав дежурной смены было решено включать людей, знающих язык империи. Млокин Стив, который за прошедшее время успел отвыкнуть от имперского высокомерия, а за эти две недели снова вдоволь его нахлебался, наконец не выдержал, плюнул и напросился на дежурство этой ночью. Сигнал вызова обрушился на него как раз в тот момент, когда он делал большой глоток крепчайшего кофе. Млокин Стив поперхнулся, кашлянул, выплюнув большую часть того, что набрал в рот, Судорожно сглотнул и, дотянувшись до клавиши включения закрытого дуплексного режима, раздраженно хлопнул по ней ладонью. И вот в таком виде, взъерошенный, в облитом кофе из кителе он и предстал перед Берсом. «Это ты?» Он оторопело посмотрел на шкалу исходных данных, первая строчка которой была уж слишком длинной, и повернул к Берсу еще более изумленный взгляд. Но откуда, черт побери? Привет, Млокин Стив! И помолчи! бесцеремонно прервал его Берс. Включи запись. Млокин Стив торопливо скосил глаза на индикатор. Тот горел привычным зеленым светом и, повернувшись к Берсу, кивнул. Работает. Берс быстро заговорил. Информация о Совету защиты. Обнаруженная из кадра бронов в составе пяти базовых системных разрушителей с кораблями прикрытия имею достоверные данные о том, что конечной точкой маршрута эскадры является Солнечная система. Координаты района сосредоточения, полный состав эскадры и остальную имеющуюся информацию, а также мои предложения по противодействию передаю кодовыми сигналами по системе KIU. Сообщение закончил. Он сделал движение рукой, и по нижнему краю экрана побежали разные символы кода. Берс поднял глаза на Стива. И неожиданно тихо произнес. «Передай Энтони, что вы должны встретить их не позже, чем за 40 световых часов от орбиты Плутона. Если затянете, они смогут зайти с разных сторон, а вам ни в коем случае нельзя давать им возможность разделиться. Если хотя бы два системных разрушителя прорвутся к орбите Урана, и он отключился, не успев закончить фразу». Млокин Стив несколько мгновений сидел, ошарашенно разглядывая потухший экран, потом снова перевел взгляд на шкалу исходных данных. Судя по характеристикам передатчика, Берс провел этот сеанс связи явно не со своего корабля. «Что ж, значит заваривается крутая каша». Он хмыкнул, подмигнув двум операторам, которые благоговейно рассматривали его. «Ну еще бы, этот парень не только имел прямой выход», на члена Совета Защиты Энтони, но, как оказалось, был на короткой ноге с самим командующим. Млокин Стив вытащил из приемника записывающий кристалл и, допив остывший кофе, бросил на ходу. «Я к Энтони», после чего покинул центр связи. На следующее утро сообщение Берса стало известно всем. Люди реагировали на него по-разному. Адмирала навуходоносора оно просто повергло в ступор. Да и у остальных вызвало серьезную озабоченность. Соединенной мощи пяти системных разрушителей было бы достаточно, чтобы распылить Землю, даже если бы они не подошли к Солнцу ближе, чем до орбиты Нептуна. Так что предложение, или скорее требование Берса встретить врага за орбитой Плутона, было единственно верным решением. Вот только никто пока не знал, как его можно воплотить в жизнь. Впрочем, даже если бы это удалось, силы атаки все равно были бы слишком велики. Просто представить такую эскадру было достаточно сложной задачей, поскольку битва в поясе, когда Мэрилин и берсерки сумели отразить атаку двух системных разрушителей, была еще достаточно свежа в памяти, как и те потери, которые тогда понесли земляне. И, исходя из всеобщей озабоченности, Совет Защиты был собран уже во второй половине дня. Адмирал Навуходоносор потребовал, чтобы Совет использовал для анализа тактических вариантов возможности Мерлин, поскольку она была единственным имеющимся у них боевым контролером высшего уровня. Поэтому местом сбора Совета была избрана боевая рубка Мерлин. Перед самым началом заседания Локен Стив, как и многие другие, околачивался в одном из баров на нижнем уровне, рядом с большим панорамным экраном. Новости были слишком важными, чтобы у Совета защиты возникла мысль отложить их оглашение. Если бы только они могли подозревать, что реакция военного командования прежних была бы на 100% противоположной. Во всяком случае, все были уверены, что решение Совета защиты будет объявлено сразу по его принятию. Свободный от смены народ уже плотно набился в бары, кафешки и ресторанчики, чтобы слегка унять тревогу в привычных разговорах и иметь возможность сразу же обсудить план совета. Во всяком случае, большинство, среди которых был и Млокин Стив, собралось здесь именно для этого. Однако не успел он с приятелями прикончить пинту пива, как откуда-то из толпы, плотно забивший бар, вывернулся шустрый паренек. Он остановился, внимательно посмотрел вокруг и, поймав взглядом Стива, подскочил к нему. «Мистер Блокин Стив?» «Да». «Мистер Энтони, срочно требует вас на борт Мэрилин». Приятели Стива удивленно покачали головами. «Ну, парень, ты высоко взлетел». Тот несколько недоуменно пожал плечами и, выбравшись из-за столика, торопливо двинулся вперед за посыльным клифтовым шахтом. Совет уже начался, поэтому в переходном коридоре Мэрилин было безлюдно. Млокин Стив быстро прошел через прозрачный рукав, соединявший один из выходов ангарного уровня лунной базы с третьим малым шлюзом Мэрилин. У шлюза была закрыта только внутренняя дверь, которая, впрочем, не была заблокирована. Поэтому, когда Млокин Стив торопливо преодолел крутой подъем, созданный изгибом переходного коридора, Створки внутренней двери тихо разошлись в стороны, и сразу за высоким порогом он увидел Энтони. «Молодец!» – быстро, – похвалил тот. – «Дуй за мной!» Они торопливо двинулись по коридору. Млокен Стив крутил головой. На Мэрилин он был уже раз шесть, но этот исполинский корабль был слишком велик, чтобы за столь короткое время кто-либо смог достаточно узнать его. Энтони на ходу обернулся и заговорил. «Пока подумай вот над чем. При стандартном раскладе у нас нет никаких шансов выстоять против пяти базовых системных разрушителей. Во всяком случае, лучший вариант, просчитанный Мэрилин, дал прогноз 78% вероятности того, что система Земля-Луна будет распылена. Остальные варианты еще круче». И хотя Мерлин считает, что способности берсерков не могут быть оценены с достаточной долей достоверности, и потому, возможно, реальная вероятность будет существенно меньше. Но защита Земли не может полагаться на столь расплывчатые факторы. Так что нам нужно несколько каких-то интересных трюков». «Ну?» – тупо спросил Млокин Стив. «Что «ну?» – усмехнулся Энтони. «Насколько я помню...» Твой рейтинг по теории тактики эскадренного боя был не намного ниже, чем у Берса. К тому же, ты лучше всех в системе знаешь, на что мы можем рассчитывать в плане помощи от империи. Так что тебе и карты в руки. Млокин Стив удивленно моргнул и открыл рот, собираясь что-то сказать, но не успел. Энтони резко затормозил перед высокой дверью люком. Они уже были на месте.